В мире Наруто со способностью к... Два месяца тренировок. Страна огня. Маленький городок на границе. Данзо сидел в номере гостиницы. Перед ним лежала карта страны огня. За последнее время он несколько раз сталкивался с шнобиками Ригакуры, которые пытались спровоцировать Кануху. «Война рано или поздно всё равно начнётся. Ты, как всегда, слишком мягок и нерешителен, Херузен. Упреждающий удар является лучшим решением». Данзо медленно пропромотал, внимательно разглядывая карту. В его глазах поведение Херузена было слишком нерешительным и консервативным. Он просто отвечает на движение других деревень, но в нынешней ситуации было бы намного эффективнее самим начать войну и нанести решительный удар по одной из деревень. Если нынешняя Каноха соберёт все свои силы и единый кулак, то будет не так уж и трудно сокрушить одну деревню. Но если они подвергнутся одновременной атаке сразу нескольких деревень и вяжутся в затяжную войну, ситуация станет очень хлопотной. По мнению Данзо, у Херузена просто недостаточно смелости и решительности, чтобы стать инициатором войны. Но это единственный путь объединения всего мира шиноби. Огромное количество жертв неизбежно. Фух. Когда Данзо внимательно рассматривал карту и обдумывал, как действовать против Кири в дальнейшем, в комнате появился шиноби-корня. Данзо даже не взглянул на него, продолжив рассматривать карту, как обстоят дела в деревне. Хотя сам Данзо находился на границе Страны Огня, но несколько шиноби-корня осталось в конохе для контроля и наблюдения за ситуацией. Время от времени они отчитывались перед ним. Голос шиноби-корня был безэмоциональным. Мнение лорда Хакаги не изменилось. Вы должны продолжать действовать в том же ключе. В деревню вернулась Арачмару с какой-то информацией о Сунагакуре. Конкретные детали неизвестны. Шиноби Корне сообщал всю информацию, полученную за последнее время, начиная с самой важной и заканчивая наименее значимой. Данзо молча слушал доклад. Почти через полчаса Шиноби Корне сказал... Старший брат Какаши убил элитного разведчика Кири. Предположительно, Ерваши обладает более высокой силой и талантом, чем Какаши. Что? В голосах Данзо промелькнуло удивление. Это было не так важно в следующей информации, но дело в том, что вся предыдущая информация соответствовала его ожиданиям, а это стало полной неожиданностью. Информация достоверна? Да. Шиноби корня утвердительно кивнул. Данцу прищурился и задумчиво сказал. «Старший сын Сакуму обладает таким талантом, но предпочел скрыть его». Смерть Сакуму действительно напрямую связана с ним, но его изначальное намерение состояло не в этом. А отказ Сакуму от миссии ради спасения товарищей был просто несчастным случаем – Но он активно влиял на общественное мнение, и манипулировал спасёнными, и отказались от чувства вины, и обвинили во всём Сакумо. Изначальное намерение состояло в подавлении авторитета Сакумо. Потому что в то время Сакумо был главным претендентом на пост 4-го и пользовался поддержкой Хирузена. Он, конечно же, не мог спокойно наблюдать за тем, как Сакумо становится Хакаги. Но неожиданно Сакума возложил всю вину на себя и покончил жизнь самоубийством. Это не было его первоначальным намерением, ведь хотя они не ладили, но всё же Белый Клык был сильным оружием Канохи. Если бы он занял пост Хакагием, то Сакума, возможно, стал бы прекрасным инструментом в его руках. Данзо задумался и обратился к Шиноби Корня. Продолжи отчёт. Хотя Яруаши заставил Данзо задуматься о некоторых вещах, но теперь он находится на границе Страны Огня и имеет дело с Киригакурой. Ему некогда заботиться о подобных вопросах, придётся дождаться возвращения в деревню. Шиноби Корни кивнул и продолжил отчёт. В лесу на территории Канохи с момента убийства разведчика Кири прошло уже два месяца. В течение этого времени Яруаши, как и обычно, продолжал посещать Академию Шиноби. После инцидента с Хьюгом Энгом, ученики начали смотреть на него с некоторым уважением, а девушки были ещё сильнее очарованы им. Так легко победить Хьюгом Энга. Возможно, Яруаши уже достиг уровня Чуунина, хотя он не так хорош, как Какаши, но определённо не уступает слишком сильно. Теперь девочки в классе стали действовать ещё более чрезмерно. Это сделало Яруаши беспомощным. Два месяца. Практика была очень плодотворной. Его фактический возраст составляет чуть больше девяти лет, но из-за способности ускорения времени возраст физического тела постепенно приближается к 11 годам. Физическая сила и чакра неуклонно растут, Теперь они достигли уровня элитного Чуунина. Кроме того, хотя кензюцу Хатаки не продвинулась до второго этапа, но теперь он может открыть первые и вторые врата Хачимон Тонко. Начальные врата Хачимон Тонко не приносят взрывного улучшения, но для Яруаши это стало заметным повышением силы. На поляне посреди леса Яруаши упорно выполняла физические упражнения – Третьи врата близки. Яруаши прекратил тренировку и сделал несколько глубоких вдохов. Он ощущал, что оковы третьих врат ещё недостаточно ослабли, чтобы их можно было сломать без особых последствий. Открытие третьих врат должно принести качественное изменение. Первые врата позволяют использовать физические возможности тела на все 100%. Хотя повышение было ощутимым, но не слишком большим. Вторые врата больше влияют на восстановленность. Только третьи должны обеспечить настоящий всплеск силы. «Если получится открыть третьи врата, сочетая их с кинзюцу-хатаки, даже без ускорения времени я должен буду обладать силой ткупицу Джоунина». Ируаши погрузился в задумчивость. После освоения Хачимон Тонко, его силу становится трудно оценивать в соответствии со стандартными критериями рангов. Ведь противники, не способные отреагировать на его скорость, будут сокрушены в мгновение ока. Только Учиха с Шаринганом или Хьюка с Бьекуганом едва ли смогут сопротивляться ему. Но это просто квалификация для вступления в битву. Ведь ясно видеть движение, не значит поспевать за ними.